андрей дорогв о мне моны продавцы памяти серия город которого нет часть 1 ника 28 февраля ничего этого не произошло если бы я по своей всегдашней привычке не влезь не в свое дело Есть у меня такая странность – делать чужие неприятности своими, вязаться в драку, где пятеро бьют одного, заступиться за девчонку, которой нагло пристают боковатые ребята, попросить себя вести потише горстку удалых горстких ребят. Это все про меня. Пока все обходилось без далеко идущих последствий. Пар шрамов на башке, один вертикальный, слегка заходящий на лоб от бейсбольной биты какого-то автохама и косой на затылке от обрезка трубы. Это меня фаршик отоварил, когда я в метро сорвал с я его куртки фашистскую свастику. Несколько сломанных рёбер, не помню уже, в каком замесе мне их поломали. В смысле, замесов было много. Я же говорю, неприятности любят меня. И три длинных пореза на животе. Это меня один очень горячий южный человек у к о с т и л когда я вежливо намекнул ему, что с а т ь в подъезде неприлично. А вот гордость моя... Классический прямой нос, был ц е р ё х и н и к и так же прям и красив, как при рождении, чему я был несказанно рад. Его разбивали, да, бывало, но не ломали. Я чапал по размокшему снегу в ближайшую копеечку, с намерением затариться пивом для себя и вином для Таши, мечтая при этом о бочонке крафтового пива и бутылке хорошего итальянского, а не о той бурде, на которой у меня едва хватало денег. И чтобы вместо самых дешёвых чипсов и сухариков купить вяленого омуля и а с о р т и из всяческих морских гадов. Дорога становилась все более скользкой. К вечеру начало подмораживать, и м о к р о е м е с и в о под ногами медленно, но верно покрывалась ледяной коркой. Перед аркой, ведущейся у двора, я поскользнулся на ледяном крошеве и влетел на полной скорости в полусьму арки. Чтобы не упасть, я взмахнул руками, ловя равновесие, и правый з а ц е п и л чувака, стоявшего около стены. «Пардон». Буркнул я невысокому парню с рыжей, торчащей из-под вязаной н шапочки челкой. «Придурок, смотри, куда прешь!» «Хайло, завали!» Я не планировал останавливаться и затевать спор, но следующие слова заставили меня притормозить и повернуться к оппоненту. у д р а ч и л а г р ё б а н ы й «Ты че сказал, пес?» Я двинул к парню. «Вот не понимаю, как при моем росте метра восемьдесят пять в е с е далеко за 90 килограммов, это, заметьте, не жира или там пустого мяса, наращенного в качалке». зверских таких мышц, функциональных, взрывных и быстрых. Не весьма устрашающий, бандитской, как сказала когда-то одна из сокурсниц, внешности, не слишком в ы с о к о м лбе, полном отсутствии растительности на голове, но не из-за того, что я плешивый, а потому что стрягусь а-ля Котовский, мощной ч е л ю с т ь и квадратным поросшим белесой щетиной подбородке, на меня умудряются наезжать такие задохлики. «Слышь, братан, вперед выступила вторая фигура, до этого мною незамеченная». Голос сиплый и глухой, лица не видать за низко надвинутым капюшоном. «Мы сказали, ты ответил. Давай теперь краями разойдемся». я т в ы дружбан пускай повторит мне, что он там вякнул. Я пну его пару раз, и мы разойдемся. Краями». «Он извиняется». Сиплый сделал шаг ко мне, не подумавши брякнул. «Чего?» — возмущенно возопил товарищ Сиплого. «Поддувало, захлопни!» — рякнул Сиплый корешу. «А н ты, паря, иди своей дорогой. Не лезь не в свое дело».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 Сиплый, покачиваясь из стороны в сторону, что-то тихо бубнил ей. Подойдя ближе, я увидел третьим в компании была девушка. Худая и невысокая, с растрепанными темными волосами и бледным лицом. Его товарищ размахивал руками и что-то шипел ей в лицо, временами пытаясь ухватить за рукав короткой куртки. Та стряхивала руку, что-то негромко отвечая. Разговаривали они тихо, и разобрать слов было совершенно невозможно. Только обрывки возгласов. Да, два имени — Кай и Саня. повторяемое девушкой из раза в раз. Причем Каим был сиплый, потому что, произнося к а я она смотрела именно на него. Забавное имя для такого субъекта. Родители сказки любили? Или это погоняло такое? Ситуация мне не понравилась. Молоденькая девушка лет с е д ц а и д в о р е старше и два откровенно наркоманского вида субъекта. «Здорово, бродяги!» — гаркнул я, подходя к троице. «Все воруете?» «Опять ты!» — простонул Саня. «Да вали ты уже по-добру, по-здорову!» «Правда, парень, иди куда шёл, не лезь не своё дело!» Сиплый махнул рукой в сторону выхода из арки. Я заметил зоновские портаки на пальцах и тыльной стороне ладони. «А может, это вы свалите куда подальше, а?» Поинтересовался я, весело скаля зубы и накручивая себя на драку. «Блядь!» Смачно выматерился Саня, в ы т я н у л из кармана пуховика дешёвую китайскую выкидушку. «А вот это он зря!» Батя еще по малолетству выучил меня, можно сказать, на уровне р е ф л е к с в ввел, не задумываясь, врубать оппонента, схватившегося за нож. «Хрязь!» Левая рука, правая была занята пакетом, словно поршень врезалась Сане в лицо. От удара его развернула на месте, и он кулем осел на грязной асфальтарке. «Удар левый у меня что надо. Как-никак две двухпудовки выжимаю 13 раз. Правая, конечно, посильнее, правой рукой я жму две двухпудовые гири целых 15 раз». А вот стреляю я лучше левой рукой. Это с е м ё н о в и ч а благодарить надо. Он все заставлял меня лепить с левой. Теория у него была такая. Слабую сторону тренировать усиленно. А сильная, мол, сама подтянется. «Да, что за день сегодня такой?» — простонал Сиплый, делая шаг назад и суя руку в карман пуховика. Не так, как Саня за ножом, а немного по-другому. Словно за стволом л е с Я шагнул вслед за ним. «Рязь! Немешко я отоварил из Сиплого».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 Куда ты меня ведёшь? К себе? Зачем? на п с о х н е ш ь т о г р е е ш ь с я после я провожу тебя до остановки. Не волнуйся, моя подруга против не будет. Да? Хорошо. Выглядела девушка заторможенной, но явно не наркоманка. Зрачки нормального размера и отсутствовала характерная одутловатость кистей, выдающая на река со стажем. Она была словно отрешена от мира и погружена куда-то вглубь себя. Может, н а ч и н а ю щ и я Плевать. Красть у нас нечего, да не будет нас там завтра. «Съезжаем». «Заходи, все пучком будет». Я втолкнул девушку в тепло квартиры. В помещении было жарко и даже очень. Теплолюбивая Таша включила обогреватель на полную мощность. И тут, не жалея масла, прожаривал воздух в квартире. Я моментально взмок и, поспешив сбросить куртку, начал помогать раздеваться девушке. Под коротким пуховиком у г о с т и оказалась тонкая маечка с депрессивным принтом и куцей затейливо повязанный шарфик. Я повесил пуховик на вешалку И крикнул. «Таш, у нас г о с т ь В ответ тишина. н ну, о понятно, как обычно, врубила депишей, напялила на голову чебурашки и чатилась или просвещала всяческих у п а р е й по поводу отклонений в их психике. Работа у нее такая. Консультант на психологическом сайте. Я заглянул в комнату. Ну, точно, как я и думал. Таша, открящав зад в одних тонких трусиках, хорошо, что не стрингах, облокотившись на стол, что-то быстро отбивала на клавиатуре ноута.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 Тетушка моя, когда впервые ее увидела, не чертик, конечно, побледнела, и первые минут пятнадцать общение слегка заикалось. «Погоди секунду, ладно?» – бросила девушке, возившейся с мокрыми шнурками кроссовок, узлы которых никак не хотели развязываться, и прошел в комнату. На голове Таши красовались огромные наушники, и з электронным шумом, который кто-то по недоразумению назвал музыкой, она, конечно, ничего не слышала. Я постучал пальцами по здоровенному полушарию наушника. «А? Чего?» Таша о т р р в а л а затуманенный взгляд от экрана и спустила наушники на шею. «Гость у нас милая, так что о д е н с я ладно?» «Сейчас консультацию закончу». «Нет, ты сначала оденешься, а потом закончишь. Хорошо?» Взгляд Таши прояснился. «И кто это к нам пожаловал?» «Не знаю. Я пожал плечами. д е в у ш к а Имя не назвала». «Вот как». Таша что-то быстро о т т а р о б а н и л а на клавиатуре и вновь взглянула на меня. «Во что опять в лес?» «Ты бы оделать все же». Вопрос я проигнорировал, так как ответа на него не знал. Таша вновь что-то напечатала и прикрыла крышку ноута. Подхватив с кровати мою борцовку, она натянула ее на себя. Лучше стало наполовину. Теперь только одна грудь была на виду. «Но что, блин, за характер?» «Ну, пойдем знакомиться». Голос ее мне не понравился. Я вздохнул. В таком настроении переубедить Ташу одеть что-то более п о д б а ю щ е е было невозможно. Хорошо майка была такой длины, н что могла сойти за м и н и юбку.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 Потому как она сжала мое запястье, прежде чем скинуть руку, я понял. Буря улеглась. По крайней мере, на время. Девушка, которую я привел, успела снять только один кроссовок. «Привет», — Таша быстро осмотрела гостью. ю ч е о стоим?» «Это уже мне. Включаем джентльмена и помогаем даме разуться». Я присел и, отведя холодные пальцы девушки, быстро развязал мокрый узел шнурков. Ноги были совсем сырые. Я оглянулся на Ташу, так и внула, и о Я стянул мокрые тряпки, в которые превратились носки с ледяных ног девушки. Ступни были маленькие и узкие, очень белые, с длинными пальцами и красивые. Я кашлянул и, выводив из-под вешалки меховые тапочки, помог ей обуться. «Пойдём на кухню. Там и познакомимся». Таша подхватила девушку под локоть. «Чаю горячего тебе налью, а то совсем п р о д р о г л а Или, может, чего покрепче?» Гостья отрицательно замотала головой. «Меня Таша зовут. А тебя?» Они скрылись в кухне, так что ответа я не расслышал. Я постоял, глядя на раскисшие белые кроссовки, на м у к р а е носки в руке, слыша тихое бу-бу-бу, доносившиеся из кухни. Таша что-то спрашивала, девушка отвечала. «Моя подруга кого угодно разговорит, работа у нее такая». Я вздохнул, вспоминая сладкое чувство возникшего у меня от прикосновения к голой круглой пятке. Отогнал его от себя и, повесив носки на батарею в ванной, прошел в комнату. Задвинув кроссовки под отопительный радиатор, я вернулся в коридор. Воровато оглянулся на кухню. Из нее меня не видно. Коридор делал загиб и быстро обшарил карманы гостей. Практически п у с т Ни кошелька, ни паспорта. Даже ключей не было. Только мятый студенческий билет на имя Ники Трубиной с вложенным внутри проездным билетом. d э м п и триплеер, почему-то без наушников. Я взглянул на фотку. Несомненно, на ней была изображена спасенная мной девушка. Я быстро засунул находки обратно.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 Второй, Саня, держался рукой за скулу, в которую я так удачно ему заскандалил. Парочка топталась на месте, оглядываясь и о чём-то переговариваясь. «Бля!» — стал Саня держать рукой за щ е к у «Это бычара мне зуб выбил». «Сами н о ват, мудак!» — Кай откашлялся и сплюнул красной слюной на грязный снег двора. «Ты зачем за перо схватился? Ты чего не видел? С кем связался? Нюха совсем нет. Ты вообще зачем с ним закусился? Крутым себя почувствовал?» Он снова сплюнул красным и смачно закончил. «Мудила!» Кай замолчал и завертел головой, рассматривая окна окружающих домов. Втянул в себя промозглый воздух последнего зимнего дня и добавил грустно. И след пропал. «Как пропал?» — с т о я и х н у л с я Саня. «Как, как? Как им кверху? Тут стадо малолеток недавно прошло, человек десять, не меньше. А не знаешь, как следы сбивают? Как будто ластиком стирают». «Ага». Саня кивнул. когда мы подходили, отсюда чикса молоденькая со стайкой до шкалят вынырнула. Симпатичная, стройненькая такая, с в е т л е н ь Да заткнись-то уже!» — наборовал его излияние напарник. «Лучше думай, что мы пахану докладывать будем». «А они точно в этих домах?» Зуб даю. к а к и внул. И чувство такое, словно кто-то пярится на меня. Только не пойму откуда. «Пошли тогда». Саня потянул кая за локоть. Нечего тут топтаться. У всех на виду. Ментов еще кто вызовет. есть у м е н я м ы с л я потоптавшись полминуты парочка убралась со двора что им надо и как они нас нашли о т магазина идти сюда минут десять да и вообще мы могли в любую сторону пойти какая нелегкая их принесла по с л е д а м что ли пришли как с л е д о п ы т ы индейские или совпадение фил я вздрогнул от неожиданности и подавив желание отпрыгнуть от окна медленно обернулся фил это наташа наташа это фил таша ослепительно улыбалась Наташа, значит. А студенчески это, наверное, сёстры-близняшки. Наташа? О, как мою девушку. Я отошёл от окна обняв Ташу, чмокнул её в висок. Фил, ты же знаешь, я терпеть не могу, когда меня так называют. Подруга повела плечами, высвобождаясь из моих объятий. Ну, всё-всё-всё. Ты, конечно, Таша и только Таша. Наташа, а как дальше? Таша, удивлённо вскинула брови. Обычно я не интересуюсь фамилиями знакомых. Зайцева. прервала затянувшуюся паузу девушка. Здорово. Я улыбнулся. Почти как у меня. Таша с еще большим удивлением воззрелась на меня. Я понял, что она сейчас что-нибудь скажет, и поторопился добавить. Моя фамилия Волков. Правда, похоже? Лжа Наташа кивнула и слабо улыбнулась в шутке. Я чуть подмигнул Таше, намекая не раскрывать меня. Фамилия у меня была совсем другая. Таша слабо пожала п по л е ч а м и словно говоря, «Ты, как всегда, в своем репертуаре». «Да, ты, Наташа, садись!» — я подвел девушку к дивану. «Отдыхай, а мы сейчас чего-нибудь перекусить сообразим». «Спасибо. Не надо. Я лучше пойду». «Надо-надо!» — оборвал ее. «Совсем устала выглядишь. Да и обувь насквозь мокрая. Высохни, ты пойдешь. Может, тебе чего покрепче, а?» — не подменил девушке. «Вина? Пиво?» Я предлагала. В разговор вклинилась с Таша. р Наташа отказалась. «Ну хорошо», — я вновь заулыбался. т о г д а чаю горячего с печенюшками?» Девушка кивнула. С кухни раздался свист закипающего чайника, и Таша ушла заваривать чай. Я разглядывал девушку. Пожалуй, и м е н н о т а ш а ей совсем не п о д х о д и л а Вот Ника — самое то. Ника была симпатичной, невысокой и стройной, с ющимися темными волосами д о пречь, вид усталый и да нельзя вымотанный, словно после тяжелого трудового дня. Лицо, о с у н у в ш е е с я и бледное, Взгляд зеленоватых глаз, потухший странно блуждающий, словно она не вполне осознавала, где находится. Она сидела, плотно сжав колени. Пальцы безвольно раскинутых рук чуть подрагивают. Девушка шевельнулась и закинула ногу на ногу, сжав ладони между бедер, словно они у нее замерзли. Пушистый тапок соскользнул с ноги, и я посмотрел на ее ступню. Маленький мизинчик, указательный, или как он там на ногах называется, длинней большого. Кажется, э т о называется греческая стопа. Очень красивая.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 Фил Торов. Я моргнул от неожиданности. Откуда она знает мою фамилию? Мы знакомы? Мы знакомы, озвучила я мысль. Не ты один можешь лазить по чужим вещам. Не задерживай меня, пожалуйста. У меня есть дело. Я смутился и отступил от девушки. «Фил, ну ты где?» Из кухни пришла Таша. «Наша гостья собирается. Ей пора». «Чем ты обидел девушку?» В голосе Таша л я з г у л металл передергиваемого затвора. «О, не н виноват!» Ника вынула кроссовки из-под радиатора и, пошатываясь, вышла в коридор. «Мне вправду пора. Я и так злоупотребила вашим гостеприимством». Она надела куртку пыталась всунуть голые ступни в кроссовки. Ее пошатывало, и она никак не могла в них попасть. «Я провожу!» Я протиснулся мимо Ники в коридор. Быстро натянув ботинки, я присел около обувной полки спиной к девушкам, сделав вид, что завязываю шнурки.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 намотанную на вбитой в д о с к и п о л а г в о з д ь и вытянул полиэтиленовый пакет с аптечной рекламой. Пальцы скрызнули внутрь, нашарили рубчатую рукоять переделанного из газовика пистолета. Молниеносно я переправил стол себе за пояс, пряча оружие под в ы т я н у т ы м и д ж и н с подолом майки. С ним мне будет с п о к о й н е й Я обернулся. Ника все никак не могла попасть ногой в кроссовок. Я присел и помог ей обуться.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 Вновь повторил я. Провожу ее до метро и обратно, а ты пока в душ ешь жди меня. Я запустил ладонь под короткий подол майки и сжал горячую ташину ягодицу. Нику ю догнал на площадке третьего этажа. Услышав мои шаги, она обернулась. «Выключи джентльмена и возвращайся». Голос ее, как и глаза, был тусклым. Я покачал головой. «Мне не нужна помощь». «И вообще ты зря в л е с а не в свое дело. Возвращайся, помощь мне не нужна», — повторила она. «Интересно, сколько раз за последний час мне говорили, что я в л е с у не в свое дело? Раз в десять, не меньше?» «Ты уверена?» «Да». «А вот я уверен, что нужна». «Ты уверен?» Ника словно передразнивала меня. Я смотрел ей в глаза, они были словно у заблудившегося ребенка, таская страх пополам с надеждой и... «Вызов». Я прочел в ее глазах «вызов».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 «Больше мне и не мечтал», — пробручал я себе под нос и, п р и п р а в и в ежа из-за пояса в боковой карман куртки, поспешил за ней. На улице подмораживало все больше. Я поежился и накинул капюшон, шапку и в торопях забыл. Глядя на н е в е р н о е д в и ж е н и е девушки, я предложил. «На руку обопрешься?» Она благодарно кивнула и взяла меня под локоть. Мы шли в сгущающихся сумерках. До метро было 10 минут пешего хода. Но с учетом Никиной скорости... Пройдем мы вдвое дольше. Чтобы не молчать, я спросил. «Ты зачем н е своим именем назвалась?» «Что?» Она на миг оторвала взгляд от дороги. «Ты о чем?» «Ты назвалась Наташей. Тебя ведь так не зовут». «Правда?» «Что правда? То, что тебя не так зовут, или то, что ты назвалась чужим именем?» Взгляд стал растерянным. «Я не помню». Я вздохнул. «Чего ты не помнишь?» «Того, что она назвалась Наташей». «Ты издеваешься?» нет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 Или еще куда-то. У меня какое-то и е т к к а о дело было. Есть, но я не помню, какое. Ее сбивчивый рассказ совсем запутал меня. Эти двое тебе ничего пить не давали? Может, понюхать что-ли? Курнуть? Какие двое?» Голос удивленный и беспокоенный. От этого сюрреалистического разговора у меня голова пошла кругом. Я почувствовал страх, горьким ядом отравивший мое сознание. «Ну те, как их там?»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 Ника оглянулась. «На автозаводе». «Нет, не надо. Мне недалеко. Ты проводи до метро. Дальше я сама». «Смотри, а то я могу». «Нет», — оборвала меня девушка. Глаза ее прояснились, и она зажигала тверже. «Только до метро». «Как скажешь». Я произнес это с сожалением и с... да-да, с облегчением. Все-таки дома меня ждала Таша. Да дело совсем не мое и весьма странное, даже для меня. Впереди показалась освещенная коробка входа в метро. д л нее оставалось метр в двадцать, когда Ника остановилась. Что случилось? Начал я, но увидел то, что заметила д и к а Темная фигура на ступеньках, ведущих вниз. Свет в туннеле был ярким, и я узнал Кая. Он был один. Второй, стало быть, караулит второй вход. Значит, они не ушли. Но почему решили, что девушка пойдет на метро? Додумать я не успел. Ника дернула меня за рукав. Там остановка. Она кивнула на темнее еще недалеке рельсы. т р а м в а й н ы е а чуть дальше а в т о б у с н ы е Маршрутки, идущие в верхний город. Здесь ходят? Полно. Тогда проводи меня на остановку. Может, я? Нет. Хватит г е р о е с к и х поступков. Просто посади меня на автобус, идущий до площади Горького. Я пожал плечами. На автобус, так на автобус. Я смотрел вслед желтой маршрутки, увозящей девушку, как я наделался, неприятности прочь из моей жизни. Было немного жаль ее, потерявшуюся в большом мегаполисе, но... Я пожал п р е ч а м и невысказанному вслух, кого волнует чужое горе. Никого, в большинстве случаев. Впрочем, о чем сожалеть? Все уже случилось, и плохое, и хорошее. Я пытался помочь, она отказалась. Наши пути разошлись. Она уезжает туда, в богатую часть города, и о с т а ю с ь здесь, в спальном районе. Она унесла свои проблемы с собой, со мной же остались только мои. Дома, камин, пиво, э т а ш а горячая, нежная, страстная. т а чего я здесь делаю? Правда, чего? Чего стою и пялюсь вслед уехавшему автобусу, словно ожидая чего? Чего? Не знаю. Может, обещанных Никой перемен? Как она сказала тогда? Буквально 20 минут назад, стоя на загаженной лестнице маленького темного подъезда. Смотри, но это изменит твою жизнь навсегда. И где они, эти перемены? Маршрутка скрылась за поворотом дороги, я, поёжившись от порыва холодного ветра, быстро, пока не было машин, перебежал проезжую часть. Перешагнув по ребрик, я пониже натянул капюшон, прячась от ледяных порывов ветра, и шагнул из темноты на освещенную одиноким фонарём мостовую. «Опа-па! Встреча!» На перерез мне из-за деревьев, посаженных вдоль дороги, шагнул человек. «Здорово! Давно не виделись!» «Ты чё скажешься?»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 А тут такая кобылка, в смысле куколка, девочка в ы с ш и й сорт. Не смотри, что сейчас слегка не в себе, э то у него просто плохая неделя выпала. А так она классная, умная, красивая, добрая, нежная. Он м о л ч а л расслабившись. Я молча смотрел на него, чувствуя, как в груди закипает ярость. Помочь захотелось, понимаю, сам молодой, безбашенный был, но... Понимаешь, какая штука? Ты ввязался не в свое дело, от слова совсем.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 Я з а с у н у л руки в карманы и сутулился, словно замерз. На самом деле мне было жарко, очень жарко. Пальцы левые нащупали ребристую рукоять переделанного ежа. Кай покачал головой. Констатирую факт. Пока она была с нами, за нее отвечали мы. Потеряли мы ее из-за тебя. Мы посоветовались с паханом. Он сказал все стрелки на себя перевести. Мысли лихорадочно метались в голове. Похоже, Сиплый не шутил. Пахан, стрелка. Что за криминал? Я знал парочку авторитетов на районе, так что, пожалуй, разрулить смогу. Только узнать надо, что за пахан, с какого он района. Не с нашего точно. Кай с ы н к о м под ним ходит. Здесь я их раньше не видел. А живу я тут с 14 лет. Значит, точно не с нашего. Как зовут пахана, скажи. Я сам с ним решу. Сиплый покачал головой. Он все решил. У тебя два выхода. Либо ты находишь девчонку, приводишь к нам. Не волнуйся. Сиплый поднял руки п р и м и л я ю щ и м жесть, увидев, как ярость исказила мое лицо. «С ней ничего не случится, она просто отдаст то, что должна была отдать, и все. Либо то, что нам надо, возьмут с тебя, или... не л и с той телочки, что ты оставил дома», — влез в разговор Саня. «И выжмут ее досуха». За секунду до того, как у меня упала планка, я увидел, как обреченно закатил глаза Сиплый, как в миг бисерины пота выступили на его лбу, а губы беззвучно прошептали. «Придурок!» «Грязь!» Правый боковой отправил Санька в глубокий нокаут. Левая рванула из кармана пистолет. Ствол уткнулся в нос Сиплова. «А как насчет того?» Я хрипло зашептал прямо в лицо Кая. «Что сейчас я делаю аккуратные дырки в ваших лбах, а после оттаскиваю тела вон в то заброшенное здание? Ты глянись, кругом темнота и тишина, и совершенно безлюдно, а? А как насчет такого, либо... Газовиком пугаешь?» к д ы к испуганным зверьком, забегал на его горле. «Переделкой. Калибр, конечно, так себе. Но дырку получше любого дырокола сделает. Смертельную. Послушай, парень, убьешь ты нас, не убьешь, делу это не поможет. А поможет вот она, Ника. Она несла нам товар, но морясь и запутала, понимаешь? Поэтому, часто повторяя ему, понимаешь, было видно, что Кай сильно нервничает. Нервничает и боится». Ее надо найти. Это в ее интересах. д да о получи. Обязательно. Или и кранты. То, что у нее сейчас отравляет ее... Её... Наркота? Нет. Ты не поймешь. А ты постарайся, чтобы я понял. Ты погляжу мостак языком чесать. Времени нет. Найди ее. Потом я все тебе расскажу. Звони пахану. Я хочу с ним говорить. Сиплый и сул у н руку в карман, как тогда в арке. Я напрягся.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 Нет. Вам ведь понравилась девушка? Вот ведь. Не просто умен, а очень умен. Это не имеет значения. Имеет. Потому что если я не извлеку из нее то, что в ней сейчас, до 24.00, она... она больше, чем умрет. И убери пистолет от головы моего человека. Я на секунду о п е ш и л Вы знаете меня? Нет. Вы видите меня? Нет. А... меньше слов, больше дела. «Время уходит!» Короткие гудки в трубке. Вызов з а в е р ш ё н Я заскрепел зубами в бессильной я р о с т ь Швырнул трубу Сиплому и с у м м у л пистолет в карман. «Значит так, я нахожу ее, забираю то, что принадлежит вам, и привожу». «Ты не понимаешь!» — почти застонал Сиплый. «Это не вещь, ее нельзя просто так забрать!» «Не понимаю!» — прорычал ему в лицо. «Что значит «не вещь»?» «Парень!»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 Это простое слово, память, меня неожиданно у с п о к о и л о Память? Ну что ж, память, так память. Я отпустил Сиплова. Ладно, куда она могла поехать? Если бы я знал, — л и ц о к а я скривилась, как от боли. — Может, он знает? — я кивнул на зашевелившегося Санька. — Откуда? — Бля. — Что делать? Что делать? Где искать эту полумную девку? — У нее квартира, — еле ворочая языком п р о с к р и п е л с Анька. Где-то на улице Горького, почти рядом с площадью. Откуда, знаешь, Сиплый помог подняться напарнику. Болтали как-то. Санька сплюнул на снег, ей помочился. Она сказала, от тетки досталась. Только она м н е не живет. Центр не любит. Снимает хату где-то в печерах. Я закружился вокруг парочки лихорадочно бренча мозгами. Значит, так. Я посадил ее на 138 маршрут. Конечная у нее как раз на площади Горького. Ни в какие печеры она не идет. Это я точно знаю. После института я год на нем до работы добирался. Ей надо было на метро. Одна ветка до Сормова, другая до площади. Она поехала одна Горького. Зуб даю. На маршрутке ехать 40 минут. Если пробки перед мостом не будет, с ней весь час. На метро минут 15-20. Край 25. Это если состав ждать. Я взглянул на часы. 20.00. Пробок нет. Тремся м минут 10. Не больше. Я заскрипел зубами. Время... Время уходит. Я нервно сжал кулаки. «Значит так. Номер свой давай». Я обратился к Сиплому. Тот продиктовал я забил цифры в память своей старенькой Нокии. «А теперь слушайте, б о л е з н н н а я Я нахожу ее, привожу к вам. Вы забираете ее у нее то, что принадлежит вам, а потом я везу ее домой. Ясно?» Кай с с н ь к о м закивали. «Все, будьте готовы. Я брякну, как только найду ее».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 когда в варке быковать начал. Да ладно, Каин, не второй зуб уже выбил. Радуйся, что только второй. Нет, я по хану доложу, что это из-за тебя такие качали случились. Последний раз я с тобой на подхвате работаю. Санька обиженно запыхтел, ощупывая разбитое лицо. Думаешь, найдет ее? Этот? э т о найдет. А ты, значит, нет? Куда мне, старому? Ну, конечно, когда мы м о д р е с о к слили, тут бы я нашел. «Иди щ и в вальнак деревенский. Может, пахан зачтет». Но Санька остался стоять на месте. Влетев на станцию, я рванулся к кассам. «Два. Нет, три жетона. Нам еще возвращаться». Станцию два турникет с лязгом проглотил жетон, наполнил гул подходящего состава. Я рванул вниз по лестнице. «Только бы состав шел в нужную мне ветку. Только бы на нужную, а то следующего минут десять ждать». Я успел заскочить в последний вагон, а вот посмотреть, по какой ветке идет электричка, нет. Вагон полупустой. Я п о с е л к средних лет, хорошо одетой женщине. «Пардон, мадам, я нервно о с л а б и л с я Блин, зря-то я. Еще напугаю ее, точно женщина посмотрела на меня с испугом. Я просто хотел узнать, мы до г о р ь к о в с к о й едем?» «Мы?» — дама испуганно заморгала. «Я имею в виду поезд», — уточнил я. «Да, она быстро и часто закивала. Спасибо». Я вежливо поблагодарил и на всякий случай перешел в другой конец вагона. А то, мало ли, с испугу к мусорам на станции обратиться. У меня и времени нет, и ствол в кармане. Я развалился на сиденье. Внезапная усталость от нервяка навалилась на меня тяжелым удушливым одеялом. Ехать 20 минут, есть время привести мысли в порядок, как следует все обдумать. Я ощутил, как во мне борются два, по сути, своих противоположных, но одинаково сильных чувства.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 И даже все мои полукриминальные приключения не вызывали у меня такого ужаса, какой испытывал сейчас, влипнув в это не просто крутое дело, а в такое, которое может стоить мне жизни. Второе — азарт и возбуждение. Небывалое ощущение жизни оттесняло ужас, бьющийся в теле. Никогда я еще не чувствовал себя столь живым, материальным и одушевленным. Не тогда, когда я стоял над тушей собственноручно подстреленного матерого скача, не тогда, когда слушал исповеди тех, кто подвозил меня, когда я рванул из отчего дома, а кие птицы на волю. Не первый мой любовный опыт, как платонический, так и плотский, и рядом не лежал по жизненному заряду, гуляющему сейчас по телу. Желание, чтобы вся т а круговерть закончилась, и оказался в теплой постели рядом с податливой, готовой на все Ташей, боролась с жаждой испить чашу знаний нового приключения до дна. И спить, и прикоснуться к чему-то н е ф е т о м о м у лежавшему за гранью моего бытового понимания, такому удивительному и никак не укладывающемуся в рамки обыденного. «Это же надо! Память она им должна!» Я криво у х м е л у л с я «Память? А что он имел в виду под этим? Воспоминания о событиях, людях, знаниях, чувствах? Или...» Но тут мои мысли оборвал динамик, п р о х р и п е в ш и й название нужной мне станции. Я пережал Нику минут на 10, самое большое — на 15. м и н у две минуты, что я затратил на дорогу от метро до автобусной остановки. Итого, время было. Минуты сменяли друг друга, а некий всё не было. Мимо меня на круг ушёл уже третий канареечного цвета пазик с неоновым номером 138 на лобовом стекле. Я вспотел от напряжения. Хоть до этого мёрз, температура опускалась всё ниже. Сколько у них там вечерний интервал? Минут семь, в о с А должна была уже подъехать? Или сошла по дороге? Или раньше приехала?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 Нога за ногу, еле передвигая ногами, девушка выбралась из салона и, п о ш а т ы в а я с ь пошла прочь от автобуса. Я обождал немного и пошел следом, решив не подходить к ней сразу. Мало ли чего она учудит. Ника была не в себе, а народу кругом много. И он, народ в смысле, может неправильно меня понять, чего-то здоровенный лоб пристает к девушке и патрульных вызвать, а это ни мне, ни к и к не надо. Пройдя вдоль матово-светящихся витрин, Ника свернула в п о л у т ё м н ы й переулок. Я неслышной тенью следовал за ней, и только дав девушке углубиться во тьму дворов, я догнал ее и пристроился рядом. Она шла, низко опустив голову, волосы закрывают бледное лицо, руки безвольно висят вдоль тела. Ника никак не реагировала на мое присутствие. На ходу я взглянул ей в лицо. Глаза пустые, лицо обвисшее, словно стекшее с костей вниз. «Дела!» «Да она похожа совсем в а у т и Как на ногах только держится!»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 «Что-то совсем плохо. Мысли путаются. Ничего не понимаю. Кто я? Куда я иду?» «От тебя увидела и вспомнила. Мне домой надо». Она снова попыталась улыбнуться. «Проводишь?» Я кивнул и сказал. «Ника, тебе привет от Кая с Саньком. Ты таких помнишь?» Она стояла передо мной, покачиваясь и переминаясь ноги на ногу, глаза вновь сделались пустыми, как у Дауна. «От кого?» — она наморщила лоб. «Как ты сказал?»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 «Почему так быстро? Почему подсадка такая агрессивная?» «Ника, меня послали за тобой Кай, и...» «Я не знал, как зовут их главного, и повторил слова Кая. «Пахан, я не знаю». Она открыла глаза, крепко ухватила меня за отворот куртки и зашептала лихрадочно. «Ты поможешь мне, Фил? Поможешь?» «Именно за этим я здесь». Я взял ее ладонь в свою. «Какая же она миленькая и холодная. Я отвезу тебя, и ты отдашь». «Нет-нет, слишком поздно. Мы не успеем». Она вцепилась в меня в т о р о й рукой и подтянула меня к себе так близко, что я почувствовал горько-ментоловый вкус ее дыхания. «Они не успеют, и я... я умру. Даже хуже, понимаешь? Я видела это, то, что происходит с х о д а к а м и растворившими в себе подсадку. Это много хуже смерти». «Хорошо, хорошо», — я обнял ее за плечи. «Я помогу тебе. Говори, что надо сделать». «Ко мне». «Пойдём ко мне. Там я всё сделаю. Тут близко». и т и вправду оказалось недалеко. Буквально несколько домов, и мы у подъезда, старого, выкрашенного в грязно-серый цвет дома. Ника зашарила по карманам джинс. Связка из трёх ключей, большого, жёлтого, как от старых фрезных замков, совсем маленького, видимо, от почтового ящика, и таблетка электронного от домофона. Дрожащие пальцы не удержали ключи, и они стремительно полетели ей под ноги. До того, как ключи упали в грязь,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 Вот уж не думал, что кто-то еще пользуется лампами накаливания. в и д н ы Ника бывает здесь редко. Я склонился над девушкой. Выглядела она еще более скверно, чем на остановке. Кожа мертвенно-бредная, словно похоронный саван. Лицо все в мелких капельках пота, дыхание частое и прерывистое. — Ника, что делать? — я потряс ее за плечо. Веки дрогнули и приоткрылись. Взгляд блуждающий. — Ника, соберись! — я приподнял ей голову и оттер ладонью лицо. пот не просто холодный, ледяной. Да, глаза ее наконец фокусировались. Там, в комоде. Я оглянулся, за моей спиной выселась старинная горка. В левом в верхнем ящике. Я осторожно положил ее голову на грязные доски пола и бросился к горке. Рванул на себя ящик, гадая, что мне нужно. Искать долго не пришлось. В ящике лежал всего лишь один предмет. завернутая в бархатную тряпку, тяжелая многогранная призма зеленого стекла. «Ника, слышишь, давай соберись!» Я вновь приподнял ей голову, а затем, сев на пол, устроил ее у с е б е на груди полусидячем положении. «Давай, твою мать!» заорал я, гладя ее по щекам и видя, что она никак не реагирует. «Что делать? Девочка, да очнись ты!» Я встряхнул Нику за плечи, голова замоталась на шее, словно на ниточке. Я испугался, что сломала е что-нибудь,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 Призма выскользнула из разжавшейся ладони и откатилась к стене. Я не удержал ставши вдруг тяжелой голову и ткнулся лбом ей в макушку. Шар в голове продолжал раскручиваться. к р я з ь Дверь, выбитая сильным ударом, распахнулась. В комнату кто-то шумно ввалился. Меня швырнули на пол и выдернули нику из-под моих рук. Голова была неподъемной. Все, что я смог, — это посмотреть на вошедших. Двое в кожаных куртках уносили потерявшую сознание девушку из комнаты. н а д мной замаячил кто-то высокий, с белыми, забранными в конский хвост волосами, облачённый в кожаный двуборотный плащ и кожаные брюки со шнуровкой по бокам. Я начал подниматься, рыча что-то невнятно угрожающее, а потом этот кто-то поднял ногу из сил и опустил её на мою голову. Шар в голове взорвался гранатой, и меня накрыла тьма.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 В голову опять вошла боль. Вошла и вышла. Нос встал на место. Я сглотнул, сел. Голова кружилась, но ощущение тяжелого шара в голове прошло. Я нашарил в кармане мобильник. 21.10. Похоже, в отрубе я был недолго, пару минут всего. Открыл контакт. Слово из трех букв. Но ну, не то, что употребляю в полузлости. Мне ответили сразу. «Ты нашел ее?» «Ты что, охренел? Уголок!» Захрипела в трубку. «Зачем так подставлять?» «Ты о чём, парень?» «Такое удивление в голосе не подделаешь». «Её забрали». «Кто, блядь? Кто?» Кай ревел, как раненый медведь. «Хрен с белыми волосами. Весь в коже». е а -а, а а Голос был полон о ч а я н и я «Ей звездец. Мы не успеем». «Не пыли!» Я кое-как сел и кратко рассказал, что произошло. «Значит, подсадка у тебя», задумчиво отозвался Кай. «Я не знаю, что такое подсадка».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 Я вывалился на улицу. В это время в кармане трелью взбесившегося соловья возразился мобильник. Я посмотрел на дисплей и мысленно застонал. Таша, как же забыл про нее. Поколебался, но все же ответил. — Да? — Ты где? — г о л о с со слезами и нотами истерики. — Извини, милая. — Брать не хотелось, но и говорить правду тоже. У меня дела образовались буквально на пару часов. Прости, что сразу не позвонил. — Ты с ней, да? Я так и знала.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 Подкорректирую историю и обязательно расскажу. Таша, прости, но не сейчас. Ты там, в тепле. Она чёрт знает где и с кем. Я отключил телефон и побежал. До нужного мне дома было пару кварталов, так что до места я добрался быстро. Старый двухэтажный дом, ветхий, грязный, обшарпанный, прямо-таки всем своим видом кричащий, отремонтируйте меня. На первом этаже закрытый уже музыкальный магазин, на втором две двери с ведущими к ним наружными лестницами. Та, что справа, деревянная, с прибитой гитарной декой. Репетиционная точка местных рокеров. Левая, металлическая, крашенная коричневой краской. Я вдохнул, с и л ы выдохнул и перешел улицу. Вблизи стали слышны ритмичные перестуки барабанной установки, запелы электрогитары и скрипичные подвывания. Репетиция в самом разгаре. Хорошо. Значит, шума, устроенного мною, никто не услышит. Я достал телефон. Кайм. «Имена тех, кого сейчас нет. Знаешь?» Сиплый врубился сразу. «Леший и ведьма». и отключился. Вот она, обшарпанная дверь. Я подергал за ручку. Заперт. Я заколотил в фиренку, что из сил. «Кто?» — глухо донеслось из-за д в е р ь с т и к это Леший», — зачистил я. «Открывай, я такое расскажу, не поверишь». «Да давай быстрей!» Я начал пинать дверь. «Да чтоб тебя, чё ломишься? Сейчас открою». «Повезло».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 Я охватил парня за грудки заметив удивленные глаза и резко дернул впечатывая лоб в его переносицу лицо дернуло болью но это было малой платой за радость видеть под ногами потерявшего сознание противника я закрыл за собой дверь и достал пистолет небольшой коридор и три двери прямо направо и налево выбор прямо как перед былинным богатырем но долго выбирать не пришлось справа раздалось с и в ы й кто там я распахнул правую дверь Картина маслом. В центре на стуле Ника в окружении троих ребят вытирает кровь с уголка губ. Точнее, двоих парней и девицы. Все как на подбор, в коже. На парнях кожаные штаны и жилетки прямо на голое тело. Руки в татуировках, в ушах пиратские серьги. Видать, боевиков голливудских насмотрелись. Девица в сетчатых чулках, кожаной м и н и ю б к и и такой же жилетки. Симпатичная с е р в о ч к а Пухленькая. Грудь таки рвется на волю из кожаного плена. в о л о с ы выбелены, как у главаря. На лице агрессивный макияж. с е р ё ж е к в ушах больше, чем у моей Таши. Не, ну точно фильмов пересмотрели. У дальней стены, закинув ноги на стол и откинувшись на стулья, сидел беловолосый, тот, что меня вырубил. Надо думать, стик. При моем появлении троица, окружавшая Нику, обернулась, а беловолосый скинул ноги со стола и начал вставать. Я улыбнулся и, ткнув его сторону с т о л о м скомандовал. «Сидеть!» «А вы?» — я кинул кожаным. «Руки в гору и к стене!» Видя, что они не пошевелились, я рявнул. к «Быстро!» Кожаные хоть и отступили на шаг, но испуганными не выглядели. «Ты чё, аху?» Стик не послушал меня и встал. Я не стал танцевать вокруг д да о около и плести словесную кружеву. Просто навёл пистолет на лампу, стоявшую на столе, и два раза плавно нажал на спуск. Первый выстрел был холостой. Пороховые газы просто вытолкнули перемычку, мешающую стрелять из ствола. Второй в д р е б е з г и расколошматил стекло абажура. Стеклянное крошево веером разлетелось по комнате, Один осколок черкнул беловолосого по лбу, оставив длинную моментально набухшую кровью царапину. «Ника, ты как?» Я не сводил взгляд, сплюхнувшего на стол Стига, держа боковым зрением кожаных. Они, наконец-то, изволили отойти к стене. Главарь сверлил меня взглядом, злобным, но не испуганным. Он явно бывал в подобных переделках. «Более-менее», — отозвалась девушка. «Тогда давай сюда». Дождавшись, когда она оказалась за моей спиной, я обернулся к троице з а м е р ш и без движения.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 парни не отреагировали. Крутые какие. Два удара под дых, два коротких стона. Вот теперь порядок, оба на полу. «Рядом», — я кивнул девица. Она бросила взгляд на мой кулак и улеглась на пол, смешно о т о п ы р и в пышный зад. Смотрелось ничего так, эротично. «Хороший удар», — спокойно прокомментировал главарь. «Тебе, где еще никто не вырубал с одного удара». Я обернулся, он сидел, закинув ноги на стол и скрестив на груди руки со спокойно отрешенным лицом. «А тебя?» — спокойно поинтересовался я. «Что меня?» Вопрос был совсем ненужным, он и так понял, что имею в виду. Но люди устроены так, что даже самый отважный момент опасности с т а н о в я т с я излишне болтливыми, словно стараясь оттянуть момент перехода словесной конфронтации в физическую. «Тебя вырубали? Попробовать хочешь?» Он поднялся со стула. «Почему попробовать?» «За мной д о л ж о к Я двинулся в его сторону. Стик весь напрягся. Он, наверное, был хорошим бойцом, тело сухое и жилистое, а костяшки на кулаках огрубелые. Боксом занимается или каким-нибудь восточным единоборством, наверное. Я в них разбираюсь примерно как забулдыга в с о р т а х баварского пива. Но... Но за мной были кондиции, благодарить за которые следуют родители, помноженные на годы нехилых таких занятий гиревым спортом и пятиборьем.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 Мы бежали. Ника запрялась за мою руку и тяжело дышала. «Да стой ты, сумасшедший! Я совсем задохнулась!» И остановился. В принципе, она была права. Банды Стига можно было не опасаться. Я запер их снаружи, а ключ сломал в замочной скважине. Так что выберутся они не скоро. Девушка немного отдышалась и спросила. «Зачем ты это сделал?» «Что именно?» «Со Стигом так поступил». Я пожал плечами и, не ответив, достал мобильный. «Кай, Ника у меня». «Ждите, через полчаса будем на месте. Надеюсь, у вас все готово?» «Отлично. Подхватим вас у метро отвезем на место. Как все прошло?» Я покосился на Нику. «Бодренько». Убрав телефон, и взял ее за руку. «Пойдем в метро». Ника сжала мою ладонь е послушно пошла рядом. «Тебе его жалко?» «Его нет. Тебя да. Он не из тех, кто такое спускает». «Как раз такое он спустит». Я у х м е л н у л с я «Почему?» «Он зверь, а такие только силу понимают». Сейчас я показал, кто сильней. Он это запомнил и больше не полезет на рожон. Тем более, что я для него тёмная лошадка. Он попытается пробить, кто я, что я, и кто за мной стоит. У него это не получится. Мы подошли к входу в метро, и я закончил. Подробнее объясню потом, если захочешь. А сейчас рот на замок, народу больно много. Да и шумно внутри. Мы прошли подземный переход, я кивнув. — Давай к турникетам, м е жетоны возьму. У меня п р о и з д н о й Ника помахала вымытым из кармана студенческим билетом. «Все равно жди меня перед турникетом». «Как скажешь, начальник». Ника шутливо отсалютовала и, отжав тугую дверь, направилась к рамке металлодетектор. Я посмотрел ей вслед и пошел к кассам. На полпути вспомнил. Жетоны я уже купил. Хотел ругнуться на себя и свою забывчивость, но сзади послышалось. «Молодой человек, можно вас на минутку?» Я медленно обернулся. Ко мне направлялся полицейский, дежуривший на станции.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 Я машинально начал забирать слегка влево, чтобы находиться в камере наблюдения спиной. Хорошо, еще капюшон не снял. Мы неотвратимо сближались. Блин, что делать? Незарегистрированный ствол в кармане, да еще переделанный в боевой. Это не шутка. Лет на я 5-7 потянет. Я осторожно скосил глаза на Нику. Та встревоженно смотрела на меня. Только бы она не подошла к нам, только бы сообразила валить отсюда, она стояла, растерянно хлопая глазами. А потом чуть подалась вперед, словно собираясь подойти к нам. «Я чуть не застонал. Нет, вари отсюда!» и стрельнул глазами в сторону выхода. Ника, умница девочка, поняла меня, изменив движение, подошла к выходу. «Да, офицер?» От волнения я заговорил, как в американских боевиках. Офицер, а точнее сержант, если судить по просветам на погонах, козырнул и представился. «Сержант Марченко, пройдите, пожалуйста, со мной».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 И даже контролер в будке смотрела в другую сторону. «Где напарник полицейского?» «В коморке, следит за нами по м о н и т о р в туалет отошел?» «К другому выходу с инспекции отправился?» «Сержант стоял между мной и выходом, не сбежишь, если только...» о н а что же?» «Пан и л и пропал?» «Сержант...» Начал я, улыбаясь, и... И ударил его в подбородок. Сержант дернулся, закатил глаза и начал медленно оседать. Я подхватил его и осторожно опустил на пол. Теперь все зависело от того, наблюдали за нами через камеру или нет. От резкого движения, за глазами, на миг вспыхнула боль. Вспыхнула и погасла. Только перед глазами начало двоиться. Я моргнул пару раз, и зрение вернулось в норму. За дверями наметилось движение. Народ спешил на станцию, но, кажется, никто не видел, как я рубанул с е р ж а н т п о м о г и т е Человеку плохо!» — с а г о л о с и л я, старательно прячу лицо. Двери распахнулись, и к нам кинулось сразу несколько человек.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 У лестницы на поверхности меня догнала Ника. «Давай разными дорогами добираться», — бросил я на нее взгляд. «На к и р о в с к и й Кай с ы н к о м ждут. Встретимся там». Мне не хотелось расставаться с ней. Мало ли, что может случиться. Но если менты нас вдвоем прихватят, будет еще хуже для нее, разумеется. Мне-то хуже быть не могло. Я рванул вверх по лестнице, и зря. Боль вернулась. Ослепительной вспышкой она полыхнула перед глазами, лишая зрения. Я остановился, потеряв ориентацию в пространстве. Не хватало еще сверзиться со скользких ступеней. Прижав ладони к лицу, я попытался проморгаться. Твою мать, как не вовремя! Нет, Ника п о д х в а т и л а меня под руку. Тебе нельзя одному. Подсадка шевелиться начала. Можешь потеряться, как я. Я с силой потер глаза. Зрение вроде как возвращалось. К тому моменту, как мы выбрались из метро, все прошло, и боль, и слепота. Быстрей, я с в о т и л Нику за руку. На ту сторону. Я кинул в сторону автобусной остановки.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 чужой женщиной». «Двадцать третий», — наконец произнесла она. «Двадцать третий — это не самый плохой вариант. Ничего, что в противоположную сторону. Доедем до Бакетова, там пересядем на нужный. Это даже хорошо, что двадцать т р и Возвращаться будем другой дорогой. Надеюсь, успеем до автозавода доехать, прежде чем менты объявят на меня охоту. м е х а до пересадки 10 минут. Должны успеть». Всю дорогу нервы были на взводе. Я успокоился только, когда мы пересели и неслись, Водитель Пазика торопился, то ли стремился обогнать конкурентов, то ли нагонял время в нужную нам сторону. Автобус был заполнен на треть. Это было плохо. Так нас легче запомнить. «Ты как?» — спросила Ника, когда мы устроились в конце салона. Я посмотрел на нее. Выглядела она не в пример лучше, чем при первой встрече. Глаза ясные, со смешинкой в глубине. Мертвенная бледность исчезла. Щеки порозовели, и я увидел на ее лице веснушки. Мелкие и редкие. Терпеть не могу в е с н у ч а т ы х девушек, особенно таких, у которых веснушки не только на лице, но и по всему телу. Но сейчас крошечные рыжие пятнышки на лице Ники показались мне до ужаса симпатичными. В порядке. Рассказывай лучше. О чем? Не притворяйся. О подсадках, ходоках, стиге и всем остальном. Долго рассказывать. Давай потом. Ты лучше расскажи, что на станции произошло. Я помотал головой. Ехать нам минут сорок, так что времени тебе на рассказ хватит.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 Вышло зло от раскачивающейся на неровностях дороги маршрутки. Мне начало мутить. «Но ты, паря, даёшь!» Сам т в е р д и л «Я сам! Я сам!» «Да машина только сейчас освободилась!» «Иль ты думал, нас целый таксопарк?» «Ничего я не думал. Ладно. Ждём». Я спрятал телефон в карман и закрыл глаза. Мутило всё сильнее. Тело начало бить, мелкая дрожь, а на лбу выступили капли холодного пота. «Тошнит?» — Ника приложила ладонь к моему лбу. Я кивнул. «Это подсадка!»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 о т щ к н у л обойму и снял затвор. Из обоймы выщелкнул патроны. Все тщательно протер. В один носок сунул раму, завязал узлом и кинул ворну. Затвор, размахнувшись, зашвырнул в темноту. Обойму кинул в другую сторону. Патроны с ы п а л на второй носок, завязал его и окликнул тревожно глядывающуюся девушку. «Ник», — я протянул ей узелок, — «будь добра, кинь ворну». Я кивнул на мусорку на противоположной стороне дороги. Она взяла мой носок завернутыми в него патронами, без удивления и б е з г л и в о с т и кивнула и перебежала пустую дорогу. Едва она вернулась, как к остановке подкатил ярко-оранжевый уазик. С водительского сиденья мне махал Кай. В тепле м а ш и н ы тошнота, отступившая на улицу, вернулась. Была она не столь сильная, как прежде, но все равно неудобство доставляла преизрядное. Едва мы уселись на сиденье, Кай вдавил педаль газа в пол. Тряска и бензиновая вонь в салоне совсем расклеила меня. Тупо заныла голова, тело охватило слабость, и я безвольной медузой расстёкся по неудобному и жёсткому сиденью. Я потел, словно в лихорадке. Пот был неприятно липким и холодным. Хотелось закрыть глаза и уснуть. Но едва я смыкал веки, мне начинало кружить по салону, словно жуткого похмелья, а желудок стремился на волю. Я поймал встревоженный взгляд Кая в зеркале заднего вида. «Что ты хреново выглядишь?» Подсадка активничает. Ника обняла меня за плечи и принялась вытирать лицо. Торопиться надо, Кай, как бы она ни растворилась. Сам вижу. Кай д а хруста сжал зубы. Быстрее никак, гайцов на дороге, как грязи. Тормознут, вообще никуда не приедем. Так что терпите. Ты терпи его, не давай отрубиться. Говори что-нибудь, он пусть отвечает. в ы р у б и т с я труба ему. Фил, ты терпи, — шептала мне на ухо н и к Она все гладила меня по лицу и гладила... От нежных прикосновений становилось легче. «Терпи. Слышишь? Давай не молчи. Расскажи, что там в метро произошло. Как ты от мента отбрехался?» «Какого мента?» — вступил в разговоры до этого молчавший Санька. «Слышь, парень, ты давай все сначала рассказывай», — перебил его Кай. «А то я по телефону ничего не понял». Я злотнул, отправляя неприятный комок, подобравшийся к самому горлу, обратно в живот и рассказал, что произошло. Рассказ помог отвлечься от слабости, охватившей меня. Но едва я закончил, м н е снова начало колотить. ь д е л о протянул Кай. Взглянул на меня в зеркало заднего вида и добавил. «И дело хреновое, причем от слова «очень». На стега плевать, этот мудила заслужил того, что получил. С ним пусть пахан разбирается. А вот мент в метро...» Кай покачал головой. «Я не говорю, что ты поступил неправильно, но...» Он вздохнул. «Это серьезно». «Бля, Кай!» — подал голос Сынюк. Как бы они план перехват не объявили. Не дай бог, нас с ним примут. Пойдем как террористы. Санек беспокойно ерзал и постоянно поглядывал в з е р к а л о заднего вида, словно высматривал погоню. — Придурок, ты что, кокосовских боевиков пересмотрел? Какой нахрен перехват? Это же Россия! — Ну а что? Расскажет этот ментяра, как его рубанули. — От с т в о л е Ты что хочешь сказать, что полиционеры не зашевелятся? Искать его не станут? Рожа его, небось, на камерах о с т а л о с ь Я не говорю, что не станут. Кай взял с торпеды с о т о в ы й «Но «Ну и бредить не надо по поводу перехвата. Ты еще скажи, план н е в о т введут». Он быстро набрал номер. «А?» — начал Санюк. «Тихо!» — шикнул на него Кай. й р и с т а р Иванович, дорогой, слушай, тут такая свистопляска!» Он быстро пересказал мою историю. «Помоги, пробей по своим каналам, что там и как. Ладно, прикрой нас, если что». «Да, да, понял. Позвоню». «Куда?» «На базу?» «Сам, говоришь, хочешь на героя посмотреть?» Я поймал его лукавый взгляд в зеркале. е п р и е з ж а й минут через двадцать». ь е с чего?» Он быстро три раза переплюнул через левое плечо. «Не приключится». «Понял. До встречи». и ю р и с т а наш. Велел пахану перезвонить», — пояснил он. «Сам понимаешь, я мелкая сошка. Такие дела там, — он кивнул на потолок кабины. «Решать должны». «Только ты не расслабляйся больно. Ты не наш, понял? Из-за тебя, можно сказать, такая боча произошла. Не влез бы ты, всё по-другому было бы». «Не факт», — это з д а л а с ь н и к Она сидела рядом и, не переставая, г л а д и л а меня по лицу. «Не факт, Кай, если бы я подсадку ему не перекинула, она бы меня сожрала». «А?» — Санек махнул рукой. «Если бы он в варке руками махать не начал, мы бы уже на базе были». «А я тебе говорю», — упрямо повторила н и к е с л и бы не он, я бы растворила ее». «Ника», — Кай тыкал пальцами в клавиши телефона. «Не, Лось, а то я не вижу, что у тебя к нему козырный интерес». «Все, тихо». Он быстро начал что-то говорить в трубку, но я его не слышал. Дурнота с новой силой принялась за меня. Ещё чуть-чуть, я потеряю сознание. «Ник», — я позвал девушку. «Не молчи, расскажи что-нибудь, а то я вырубаюсь». «Не смей», — голос встревоженный. «Не теряйся, потеряешься, мы тебя не вернём». Я постарался выпрямиться. «Расскажи, если не о вас, то о том, как ты потерялась. Вы вроде как команда». «Конечно», — она кивнула. «Стечения обстоятельств». Мы, когда от донора возвращались, в аварию попали. Черт, что за донор такой? Козел какой-то подрезал, в р е з в разговор Санька. Мы навстречу к вылетели, прямо лоб в лоб, с жебарем. Меня головой и приложило, продолжила н и к Очнулась в больничке. Ничего не пойму. Вот едем, а вот я уже на койке. Добралась до мобильника, Каю позвонила. Договорились встретиться в той арке, в которой ты меня отбил. Ника улыбнулась. От больницы до нее недалеко. Мы пока с хозяинами на марке разбирались, пока гайцов ждали, — вновь вступил в разговор Санька. Столько времени потеряли. И самое главное, не уйдешь, владельцем д а ч к и числюсь я, а з рулем Кай. Ялбом хорошо п р и л о ж и л о с ь вот подсадка и активизировалась. Когда спишь или без сознания находишься, контроль теряешь, и п р о ц е с с растворения защит быстрее идут. Да и удар, наверное, оболочку повредил. Так что ты держись, сознание не теряй.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 Ты, кстати, ничего необычного вроде как н е своего не чувствуешь? Воспоминания там не свои чувства. Нет, дурнота только, и голова болит. Они переглянулись. Вид у Ники был т а к о е словно она вот-вот заплачет. Кай хмурился все сильнее, а Санек беспрестанно ерзал на сиденье. Вот мы и состыковались в той арке. Голос у Кая был преувеличенно бодрым. А тут ты такой красивый, заступиться за девушку решил. Я и говорю, он во всем виноват. н о в ь не утерпел Санька. «Это ты, дурак, во всем виноват!» — закричала Ника. «Ты!» «Тихо вы! Все виноваты и никто!» Кай вздохнул. «Судьба, мать ее, через колено!» Меня все больше уносило куда-то вдаль. Казалось, не в грязном салоне разбитого авто я еду, а качает меня на морских волнах. Крип работающего двигателя сменился звуками ночного леса. «Он уходит! Уходит! Кай, что делать?» Донес с э д о меня женский плач. «Кто это? И что уходит?» «И куда?» Лицо Ники, склонившееся надо мной, начало странным образом трансформироваться. Изменился овал лица, глаза сменили цвет на голубой, волосы удлинились, из темных явьющихся став светлыми и прямыми. Губы сочные, большие, что-то шептали. Кажется, имя. Только никак не мог разобрать, ч ь ё Ника трясла Фила за п л е ч Он уходил. Тело обмякло и начало сползать в сиденье. Девушка попыталась удержать его, но он был таким тяжелым.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 Нам ехать пять минут. Как хочешь, но приведи его в себя. Хочешь водой обливай, хочешь по морде бей, хочешь ц е л у ю как с п я ч е г о принца, но чтобы он очнулся. Держи. Санек протянул Нике полтора литровую бутылку с водой. Лей на него и уши растирай. Девушка начала лить холодную воду на голову Фила. Глаза его заморгали, губы зашевелились, что-то шепчет. Ника приняла силой ь с растирать ему уши, а после в отчаянии размахнулась и силой залепила две оглушительные пощечины. Хлясь, хлясь. Что-то больно ударило меня по л е с у Лицо незнакомки пропало. На меня опять смотрела Ника. «Что? Зачем?» Губы почти не повиновались. «Фил, не отключайся! Мы почти приехали!» «А?» — я попытался сесть. Ника бросилась мне помогать. «Как?» «Ты дурак! Дурак! Чуть не ушел!» Девушка плакала и смеялась одновременно. «Нет. Как ты узнала мое настоящее имя? У тебя что, других забот нет?»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 Кай начал тормозить. Слава богу, успели. Я сидел в мягком и удобном, похожем на стоматологическое кресле, с головой, облепленной датчиками. Двое в белом, похожие словно близнецы, нависали над монитором, которому вели провода от моей головы и что-то чирикали на своем птичьем языке. Про себя я их назвал Вася и Петя. «Ты г л я н ь что он с подсадкой сделал», — говорил Петя. Оболочка почти растворилась. «Точняк», — соглашался Вася. «Еще минут десять-пятнадцать, она рассосалась бы. Это же надо такой агрессивный мозг иметь». «Агрессивный — это еще мягко сказано», — повторил ему Петя. «Это не мозг, это хищник какой-то. э т о глянь на я в о л о б н а я д о л я х и щ н и к это ты точно сказал. У него не синапсы, а осьминоги какие-то. Так и блепить подсадку». «Ну что, извлекаем?» «Можно подумать, мы можем отказаться». «Эх», — мечтательно произнес Петя. А я посмотрел, что с ним произойдет, когда он подсадку растворит. «Я вам посмотрю», — вмешался в разговор третий голос. Говорившего я не видел, он стоял за моей спиной. Но сочный и властный баритон я узнал. Обладатель голоса уже говорил со мной по телефону. Пахан, как называл его Кай, или шеф по словам Никки. Я попытался повернуть голову, чтобы посмотреть на него. «Объект, сидите», — недовольно воскликнул Петя, всплескивая руками. «Все настройки собьете». а у нас и так времени мало. Сидите, молодой человек, сидите. На мое плечо легла рука. Раз уж вам так не терпится меня увидеть, я предстану перед ваши ясные очи. Обладатель баритона обошел кресло. Высокий и статный. Карие глаза под покатым лбом, но не влажное, т о м н ы е как бывает у обладателя и темных глаз, а жесткие, словно режущая кромка охотничьего ножа. Прямой нос, неожиданно п у х л ы е губы над квадратным с ямочкой подбородком. Прическа — Волосок к волоску. На вид лет пятьдесят. Вон виски, словно снегом припорошённые. Но лицо гладкое, только две глубокие складки, идущие от носа к подбородку, да морщинка между густых бровей. Тёмно-серый костюм стоимостью пару тысяч баксов. Туфли, небось, тоже не дешёвые. «Меня зовут Аркадий Петрович». Я, Аркадий Петрович, поднял руку. «Филипп Торов, я всё вас знаю». «Если и можно, просто Фил». «Можно», — Аркадий Петрович улыбнулся. «У нас всё готово», — почтительно обратился к нему то л е Вася, то ли Петя. Они постоянно перемещались, и я опутал их. «Можем начинать». «Начинайте». Вот вроде обычное слово, произнесённое спокойным тоном. Становится ясно, кто тут хозяин, а кто только указы исполняет. Аркадий Петрович отступил в сторону. То ли Вася, то ли Петя закричал. «Ники, дорогуша, давай в соседнее к р е с т и ц е голубушек». Тон масляный, так и хочется засандалить ему в глаз, а лучше в оба. «Она зачем?» и напрягся, увидев, как Ника усаживается стоявшие напротив меня к р е с л о п о д с а д к а у меня». Вокруг нее тут же с у е т и л с я Петя или Вася, прилаживая голове датчики. «А без нее никак?» «Видите ли, молодой человек, когда делается подсадка, подоком создается код или шифр, из которого достать ее нельзя», объяснил Аркадий Петрович. ч м н е родилось два вопроса, которые я озвучил. д А как же она мне ее передала?»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 «Фил, не волнуйся. Я все-таки посмотрел на Нику, тепло улыбающейся мне. Все будет хорошо. Я проходила это и не раз. Больно не будет». Я отвел глаза. Петя, а может, Вася поставили между нами треногу с закрепленной на вершине зеленой многогранной призмой, похожей на ту, с помощью которой Ника перекинула подсадку мне. Только раз в два больше. Петя с в а с е й повозились с м и н у т у настраивая свет, а после скомандовали хором. «Смотрим на призму, глаз не отводим. Раз». 2 в три. Зелёный луч ударил мне в глаза. В мозгу образовалось сосущее чувство, какое бывает, если поднести шлак работающего пылесоса к руке. Только шло оно д из глубины головы. Чувство нарастало, из меня словно выдирали что-то. Потом миг краткой боли, и всё исчезло. Буквально всё. Я потерял сознание. Вот, срань господня, т а к о й первый раз, клянусь, Аркадий Петрович. Сквозь вату заложившую уши, я слышал, как блажит то ли Вася, то ли Петя.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 Только Вася с Петей держались в стороне, что-то рассматривая на просвет. «Аркадий Петрович, вы только посмотрите!» Голос в а с и Пети, удивленный, как у монашки, обнаруживший, что она вмиг лишилась девственности. Он не всю е о т д у Они передали Аркадию Петровичу стеклянный куб заключенным в нем сферой. Вася или Петя бросился к монитору, рихорадочно защелкав клавишами. и г л я д е т ь не такое первый раз вижу. н а растворяет. Все, он всосал ее в себя. Еще жив.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 Воспоминаний, вроде как чужих. Ко мне подскочил Вася п е т ь начал щупать мою голову, заглядывать в глаз. Нет. Я освободился от его цепких лапок. Ну что же, молодой человек, будем считать, вам неслыханно повезло, задумчиво произнес Аркадий Петрович, пристально глядя на меня. Будем. Я кивнул и посмотрел на Нику. Может быть, вы теперь объясните мне, что все это значит? х о д а к и подсадки. Конечно, а как же. Аркадий Петрович, словно передразнивая меня, кивнул у х о ж е н н ы й головой. «Обязательно расскажем». Я грел в руках толстостенный бокал виски и слушал Аркадия Петровича. Слушал и почти не удивлялся. Себе, так спокойно воспринимающему странную информацию, удивлялся, а тому, что мне рассказывал Аркадий Петрович, нет. Он сидел напротив меня с таким же бокалом виски в холеной руке и, задумчиво, глядя куда-то поверх моей головы, говорил. Кай, Санек и Ника разместились на небольшом диванчике за его спиной. Мы мнемоны. Так мы себя называем. Продавцы памяти. Так нас зовут другие. Какие другие? Те, кто нас покупает, эту самую память. Только это не память, конечно. Вернее, не совсем память. Скорее, чувства, эмоции, переживания, отраженные в воспоминаниях. Да не б ы к а к и е а н а с т о я щ и е истинное, так сказать. Правда, и это не совсем правильное определение. Он грустно улыбнулся, пригубил бокал и продолжил. Мы сами не до конца знаем, чем торгуем. А кто знает? Виски приятно обожгло горло. Боюсь, что никто. Тот, кто первый открыл возможность переноса. Он замолчал, словно подбирал слово. Памяти, пусть будет памяти, для краткости. Мертв. Мы лишь продолжатели дела.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 Воспоминания, окрашенные истинными чувствами и эмоциями. Так что те воспоминания, что сейчас нам кажутся отрицательными, на самом деле момент их проживания были очень даже положительными. Просто с течением времени заряд эмоций из положительного превратился в отрицательный. Так бывает и очень часто. Да и от плохих воспоминаний люди с радостью избавляются. Кто-то, интересно, хочет приобрести плохие воспоминания, удивился я. Вы не поверите, Фил, но на этот товар спрос большой.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 Последнее замечание меня слегка покоробило, но в принципе не удивило. Аркадий Петрович, назаметив мою реакцию, добавил. Часто воспоминания приносят большую боль, чем смертельная болезнь. Конечно, мы изымаем воспоминания исключительно по добровольному согласию за соответствующую плату. Вы покупаете любые воспоминания? Да, кроме убийств и сексуалем ь н и насилия. Эта подсадка, та, что побывала у меня, она из хосписа? Нет. Аркадий Петрович покачал головой. «Ника не работает с больными». Я посмотрел на девушку. Ника сидела, поджав под себя ноги и низко опустив голову. Я не видел ее лица. Эта подсадка была собрана в доме престарелых. Директор, мой человек, сообщил, что несколько человек хотят избавиться от воспоминаний. Сколько? 15 т а т о воспоминание, что растворилось во мне, че оно? Не знаю, теперь вряд ли мы это поймем.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 и, собственно, к воспоминаниям имеют о п о с р е д о в а н н ы е о т н о ш е н и я Он очень хорошо владел собой и даже не отвел взгляда. Но потому как сжались чуть крепче, чем надо, пальцы на бокале, как Кай быстро посмотрел на него, как Ника нервно поправила волосы, я понял, он как минимум не договаривает. Я молчал, обдумывая сказанное. Мне не мешали. Подсадки как-то влияют на х о д а к о в У вас, Фил, цепкий ум, и вы очень внимательны. Да, влияют. Они вызывают у х о д а к о в те, кто переносил много подсадок, определенные, не совсем обычные с обывательской точки зрения способности. Какие? У каждого свои. Кай, например, может находить людей по метальному слепку. Ника, Аркадий Петрович посмотрел на девушку, может отличать правду от лжи. Я смотрел на девушку, и мне казалось, что сказанное Аркадием Петровичем не совсем правда. У вас какие способности? И у сынка? У Санька никаких, он никогда не бывал х о д а к о м Склад ума другой. Он работает в прикрытии. А у меня, — Аркадий Петрович снова улыбнулся. — Пусть это останется тайной. — Хорошо, тайна, так тайна. У меня остался один вопрос, но ключевой. Зачем вы все это мне рассказали? — Все очень просто. Аркадий Петрович допил виски и отставил стакан в сторону. — Я хочу предложить вам работу. — х о д а к о м Сначала в прикрытии, а там и ходоком. — Я могу отказаться? — я прикрыл глаза, размышляя над предложением. — Конечно. Но... — он замолчал. Я чувствовал на себе взгляды. Выжидающий Аркадия п е т р о в и ч изумленный Кая, безразличный Саньки и умоляющий н и к и Но... — я открыл глаза и в упор посмотрел на Аркадия Петровича. — Давай начистоту, Фил. Ничего, что я на ты.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 Вот тех, у кого есть первое и второе, таких единиц. Ты великолепно окончил институт по престижной профессии, между прочим. И что? И что? Вот именно. к То т о сейчас. Вместо того, чтобы применять свои мозги и силы в деле, достойном мужчины, ты перебиваешься случайными заработками. Ты мог бы найти себе применение в любом виде деятельности. Вместо этого поедешь с х е м о й чинишь мобильники. Мне никогда не нравилась выбранная мною профессия. И я о том же. Ты думаешь, х о д а к и прикрыть все это все? Это лишь вершина айсберга. На меня работает много людей. Аналитики, системщики, юристы, программисты и многие другие. Принести подсадку — это не просто забрать воспоминания и достать их сюда. Он обвел помещение руками. Это тщательное планирование каждой операции, чтобы не было никаких форс-мажоров, как сейчас. Множество нюансов. От выбора донора и покупателя до т щ а т е л ь н о г сокрытия нашего существования от непосвященных. Я молчал. Ты хоть представляешь, что будет, если люди узнают о нас и о том, чем мы занимаемся? Так я могу отказаться? Аркадий Петрович обреченно вздохнул. Конечно, мы в любой момент можем прийти и изъять воспоминания об этом вечере. Изъять? У меня? Вряд ли. А не просто купить их у тебя. «Продавать воспоминания, — я покачал головой. «Никогда. Душой не торгую, чтобы в этом не говорили. Но обещать, что никому не расскажу о вас, могу. Да не поверят мне. Возникне у меня такое желание». Я поднялся, посмотрел на Нику. Вид у нее был несчастный. «Но я подумаю». «Жаль, что не согласился. Такой материал пропадает». Аркадий Петрович смотрел в широкую спину уходящего парня и удручённо качал головой. «Ну, ш е вдаёте?» – Кайр с м е л с я «Вот вроде и ума палата, и людей видите насквозь, словно рентгеном просвечиваете. А его не просчитали. Он вернётся, с зуб даю, вот увидите. На штуку баксов забиться могу. Бубновый интерес у него здесь. Почище любого делового имеется». Он посмотрел на Нику и подмигнул е Я вертел в руках мобильник, никак не решаясь набрать номер. Наконец открыл исходящий вызов. Вот они. о ц и ф р Вдавил кнопку, слушая сигнал вызова. «Даша?» «Да». Не голос, смесь эмоций, радость, страх, ожидание и обрещенность, словно она знала что-то такое, о чем я и не подозревал. л д а ш я... я е д у домой».